Глава пятая Фермер скептически уставился на меня, очевидно, посчитав чересчур уж самоуверенной особой. Но я твердо знала, что добьюсь того, что задумала, не забывая, разумеется, и о своей главной задаче, а именно о поиске его высочества Григуара Риани. Увидеть бы его портрет. Но хранители не подумал меня им снабдить, а ведь наверняка мог бы. «Если хотите, мой сын хоть сейчас поможет вам с покупками», проговорил собеседник, и паренёк с готовностью закивал. Но я покачала головой, решив, что сегодня справлюсь и сама. Всё равно, пока не планировала много покупать. К тому же недалеко от фермы меня ждал мой кот. Однако мужчина всё же настоял на своём, так что пришлось взять побольше продуктов, примерно на треть опустошив тяжёленький мешочек с монетами. Усевшись на пахнувшую сеном телегу, куда перед этим погрузили всё, что я накупила, я блаженно вытянула ноги. Мне снова вспомнилось моё деревенское детство, потому что пригород, в котором оно прошло, в те времена действительно больше напоминал самую обычную деревеньку. Это сейчас его застроили новыми высотными домами, а тогда там был сплошной частный сектор. И, если честно, я скучала по тому времени и по тем местам, которые сейчас уже не походили на прежнее, оставшиеся в дальних уголках моей памяти. «Я сегодня не совсем одна к вам пришла», — сказала я молодому человеку, чтобы не сильно удивлялся, когда мы выехали с фермы, и принялась громко звать Рича. «Хорошо, что коту хватило ума ответить мне не человеческим голосом, а громким мяуканьем». Иначе говорящий котик вызвал бы лишние вопросы, а привлекать к себе дополнительного внимания мне не хотелось. По дороге хвостатый успел просветить меня, что к магии в мире Тальверон относится в целом спокойно, но с некоторыми исключениями. Если жители столицы в целом уже привыкли к колдунам и обращались к ним за помощью, то провинциалы не слишком-то им доверяли и смотрели настороженно. Поэтому будет лучше, если для всех я останусь самой обычной, ничем особенным неодаренной хозяйкой трактира. К тому же, помимо таланта привлекать к себе нужных людей, хранитель Аркинсон меня вроде бы ничем больше не наделил. Ну, или это пока еще не проявилось. А Рич был не в курсе. Кот с удобством разместился на телеге рядом со мной — и мы поехали дальше, окольной дорогой огибая лес, через который я шла напрямик. Сын фермера поглядывал на моего спутника с любопытством. Тот же, не обращая на парня никакого внимания, вольготно развалился, подвинув при этом меня и всем своим видом демонстрируя, кто тут самый важный из пассажиров. «Он что же, так с вами до самой фермы и прошагал?» интересовался у меня молодой человек, которого, как я выяснила, звали Бобби». «Ну да, что такого?» — пожала плечами я. «Вот такой у меня кот, настоящий компаньон, вместо собаки». «По-моему, я его где-то видел», — задумался собеседник. «Может, даже у нас на ферме. А, впрочем, все серые коты похожи, кто их разберёт?» Рич при этих его словах возмущённо зашипел, явно не согласный с тем, что он не единственный такой распрекрасный кот в Тельвероне, а один из многих. Наверняка и выругался бы, если бы от него не требовалось помалкивать в присутствии посторонних. Ну и характер. Намучаюсь я ещё с ним. Хотя ведь и прок от него какой-никакой всё же есть. А вы совсем одна там у себя в трактире живёте, Лейра? — осведомился Бобби. — А не страшно вам так? Без мужчин, без охраны? — Не волнуйся, в трактире много тяжёлых сковородок, — улыбнулась я. — И я вполне способна за себя постоять. А вскоре у меня постоялец появится, на днях прибыть должен. — Вот как! — похоже, не слишком довольный моим ответом пробормотал собеседник. — Он что же, поухаживать за мной собирался, что ли? А тут узнал, что на горизонте соперник нарисовался, и тут же приуныл. «Эх, парнишка, знал бы ты, сколько мне на самом деле годочков. По виду не скажешь, конечно, тело-то другое, а опыт куда девать? Однако я ведь сама пожелала начать всё заново, чтобы прожить то, что не смогла и не успела прежде. Так что, может, и романтики со временем захочется, мало ли». Гормоны-то в теле аллелии совсем ещё молодые, активные. Но в первую очередь дела. Надо восстановить трактир, найти принца, а потом убедить его не дурить и вернуться во дворец, чтобы со временем он мог стать королём. Если не уложусь в сто дней, плакала моя новая жизнь. Само собой, поощрять интерес к себе со стороны фермерского наследника я не планировала. Так что пусть себе думает, что будущий постоялец — мой кавалер. Главное, чтобы доставки вовремя привозил. Не забывал нашим с его отцом договорённости». На телеге мы добрались быстро и даже с комфортом. Бобби помог выгрузить продукты и занести их в трактир. При взгляде на обветшавшее заведение и до скромную внутреннюю обстановку, он нахмурился, но ничего не сказал. «Ну да». «Сама знаю, что вид не из презентабельных. Но ведь это дело наживное. Были бы стены и крыша, а всё остальное со временем наладится». «Вы и правда думаете, что привлечёте сюда людей, Лейра?» — спросил парень, и я с решительным видом кивнула. «Может, вам какая-нибудь помощь нужна? Я знаю, где недорого купить хорошую краску. А ещё у меня есть знакомый плотник». Вам бы столы и стулья малость подновить, а то шатаются же, покосились почти все, так и упасть кто-нибудь может. Спасибо, не откажусь. Благодарно откликнулась я, уже размышляя о том, как мне с этим плотником расплачиваться, и согласится ли он на рассрочку. И всё-таки мой подаренный хранителем мира дар, похоже, действительно работал, потому что сын фермера оказался очень даже нужным в настоящий момент человеком. Сам мне помощь предложил, даже просить не пришлось. Договорившись, что плотник придёт на днях, а сам Бобби уже завтра, мы распрощались. Я занялась продуктами, которые следовало разобрать и разложить в кладовой. Благодаря какому-то местному магическому артефакту там поддерживалась такая температура и условия, чтобы ничего не испортилось. А для мяса имелся специальный холодильный ларь. День подходил к концу. Когда я оказалась в новом мире, было ещё утро, а сейчас наступил вечер, и сгустились сумерки. По ощущениям, впрочем, казалось, будто времени прошло гораздо больше. А может, всё это мне только приснилось, и наутро я проснусь и окажусь в своей небольшой квартире, а ни в каком ни в Тольвероне. И тело моё снова станет прежним, стареньким и хворым. С такими мыслями я на скорую руку приготовила бутерброды и разделила с котом нехитрую трапезу. Правда, запивать пришлось просто горячей водой. Ни кофе, ни чайной заварки в трактире не было, и фермер этим тоже не торговал. Так что я подумала, что надо будет наведаться в городок и пройтись по лавкам. Может, заодно услышу от местных какие-нибудь разговоры, касающиеся принца. Если он где-то недалеко, едва ли остался незамеченным. Смахнув со стола крошки, я направилась в спальню. Кровать аллелии была не слишком высокой, зато с пышной периной. Давненько я на таких не спала. Переодевшись в длинную и широкую ночную рубашку, которую обнаружила в платяном шкафу, я забралась под одеяло. Кот устроился у меня в ногах, свернувшись уютным мягким клубком. Непривычное, но очень приятное ощущение. Сон сморил меня быстро, стоило лишь глаза сомкнуть. А ведь в последнее время я нередко страдала от бессонницы. Вот оно, ещё одно преимущество молодого тела и насыщенного времяпрепровождения днём. Я превосходно выспалась, причём даже без сновидений. А стоило мне проснуться, как я первым делом ощупала своё лицо и выдохнула. Всё тоже юное, свежее и гладкое. Услышав смешок, скосила глаза на кота, который сидел на коврике в круге падавшего из окна солнечного света. Что, попаданка, думаешь, опять постарела? Догадался о моих мыслях, Рич. Поговори тут ещё у меня, без завтрака останешься, проворчала я на хвостатого. Ну никакого уважения к той, кто его кормит. Недаром же говорят, что эти животные всегда сами по себе. И слово-то какое знает — попаданка. «Что-то ты разоспалась, я уже будить собирался». Ничуть не испугался моей угрозы котяра. Наслаждаясь отсутствием изрядно надоевших болей в суставах, я сладко потянулась и встала с кровати. «Итак, что нам готовит новый день? Нужно начать приводить в порядок трактир». Бобби обещался сегодня заглянуть. Хотелось бы надеяться, что и вправду мне в этом подсобит. Интересно, а постоялец от контрабандистов когда явится? Меня несколько нервировала перспектива приютить под своей крышей человека вне закона. Но я понимала, что спорить с этой братьей мне сейчас не с руки. Ведь прежняя Алелия, похоже, довольно активно с ними сотрудничала, да и сама к тому же имела преступное прошлое. Кроме того, клиентов у меня пока нет, а жить на что-то нужно. Вот и приходится брать деньги у этих людей. Завтраком я кота всё-таки накормила, яичницей с колбасой. Рич съел всё до крошки, но не удержался от замечания, что неплохо бы отведать и рыбки. Я ответила, что если ему хочется рыбы, то пусть пойдёт и сам себе её наловит. Ишь, какой баловень! Нашёл себе стол заказов. Начать я решила с генеральной уборки, а после неё необходимо было избавиться от барахла, которому место на помойке, дабы освободить место для чего-нибудь новенького. Также я рассчитывала отыскать тайник, в котором Олелия могла спрятать полученные от контрабандистов монеты, которые мне бы очень пригодились. Повязав поверх платья фартук и убрав волосы под косынку, я засучила рукава и принялась за работу. По счастью, метел, тряпок и прочего инвентаря для уборки в трактире оказалось предостаточно. Я вытирала пыль, смахивала паутину, которая густо разрослась по углам, гоняла наглых мух и пауков, и с каждой минутой в помещении становилось как будто светлее и легче дышать. И становились заметными красивые резные узоры на мебели, рисунок обоев на стенах, симпатичные фигурки животных из дерева, которые украшали трактир. Всё это так долго оставалось в запустении, что успела потускнеть, а сейчас словно возвращала себе прежний вид. «Уф!» — вздохнула я, подех в кресло. «Устала. Пылесос бы сюда». «А что это такое? Артефакт какой-нибудь?» — полюбопытствовал кот. «О, ещё какой артефакт! Очень полезный!» Согласилась я, подумав, что магия магией... А достижение техники — тоже очень хорошая вещь.